Чего это вдруг через столько месяцев? — А, да, доктор, как поживаете? Дэна подала Майклу знак подвинуть зеркало на волосок вправо. — Хорошо, — сказал он. — Как у вас дела? — Замечательно, доктор, — она сделала Майклу жест вот так. — Чем я могу вам помочь? — Я кое-что должен вам сказать, вернее, попросить. Но прежде знаете, я считаю, что должен быть с вами предельно честен. Будет правильным, чтобы принимали решение, зная о том, что я чувствую». «Угу». в полуха, Дэна подошла к Майклу, указала на следующую картину и на место, куда ее следует вешать. «Знаете, я всю жизнь слышал, что когда-нибудь я кого-нибудь обязательно встречу, и неважно, долго мы были до того знакомы или вовсе не были, и сколько времени провели вместе, но этот человек будет как будто для меня создан». она покачала головой, когда Майкл взял не ту картину, потом кивнула «да», когда он взял ту, что нужно. «И я давно знал, что вы тот самый человек, и дело в том, что я, ну, полностью, совершенно потерял от вас голову с того момента, когда вы вошли в мой кабинет». «Угу». Дана беззвучно произнесла «да», когда Майкл указал на следующую картину. «Я знаю для вас этот звонок, как гром среди ясного неба. Но я ждал, чтобы дать вам время. Я хотел позвонить раньше. Вы со мной как-нибудь пообедаете?» На том конце провода молчали. «Вы, конечно, думаете, что я рехнулся. И с моей стороны это очень странно, вот так взять и огорошить вас ни с того, ни с сего. Или...» если у вас с кем-то серьезные отношения? — Доктор Омэлли, — сказала Дэна, — можно я перезвоню вам через несколько минут? — О, да, да, конечно. Я просто сейчас не одна и... А, -а, а да, простите, разумеется. Я перезвоню. Дэна повесила трубку, не веря своим ушам. Это и впрямь было очень странно. Может, она ослышалась или... Он сошел с ума или пьян, или это... Шутка такая. Она не знала, что и думать, так что решила до поры забыть об этом и продолжать развешивать картины, пока Майкл здесь. А Джерри трясло. Он сделал самый важный звонок в жизни и забыл дать ей свой номер телефона. Им было слишком стыдно перезванивать, и он понадеялся, что она посмотрит в телефонном справочнике, но она не позвонила. В воскресенье вечером он пришел к Элизабет Дигерс с пинтой мороженого. «Привет, Джерри!» — крикнула она. «Проходи в кухню, я ужинаю». «Ох, прости!» «Все в порядке, рада буду, если составишь мне компанию», — она заметила пакет. «Что ты мне принес? Мороженое». «Молодец! Как раз вовремя будет на десерт». Ты знаешь, как угодить женщине. Спасибо. Джерри поставил мороженое в холодильник и сел за стол. Ну? Что случилось? Голос у тебя по телефону был огорченный. Элизабет, боюсь, я сделал ужасную глупость, просто кошмарную, и подумал, что ты должна об этом знать. Что ты натворил? Позвонил Дэнни. Господи! И? Выставил себя полным идиотом. «Джерри, ты не мог выставить себя идиотом!» Она успокаивала его, но готовилась к худшему. Профессиональный опыт подсказывал ей, что влюбленные мужчины, будь они хоть семи пядей во лбу, способны на самые идиотские поступки. Не идиотом, точнее, будет сказать, полной задницей. Так что я хотел сам тебе рассказать, прежде чем ты услышишь это от нее». Вообще-то я позвонил, чтобы услышать ее голос, но потом, когда она ответила, я просто как-то растерялся. Элизабет подняла взгляд от тарелки. что ты ей сказал. Джерри принялся шагать по кухне. Я сказал, мол, я знаю, что мой звонок как гром среди ясного неба. Но с первой встречи я влюбился до беспамятства, и мне всегда говорили, что в один прекрасный день я встречу человека, который создан как будто для меня, и для меня она такой человек. Дигерс осторожно положил на стол вилку. «Так и сказал?» «Да». Хм -хм. Доктор Дигерс помолчал немного и спросил. «А она что?» «Сказала, я вам перезвоню. Я сейчас не одна». Хм -хм. «Это было в пятницу». И она не перезвонила. Так что теперь она бог знает, что обо мне думает. А я, разумеется, как полный дурак, не оставил ей свой номер. Короче, мне сейчас идти топиться или несколько дней подождать? Думаю, у тебя есть в запасе. Несколько дней улыбнулась доктор Дигерс, а сама подумала, бедный Джерри, иди топись. Прихоть. Нью-Йорк, 1976 год. На следующем сеансе Дэна не упомянула о звонке Джерри, и хотя доктор Диггерс сгорала от желания спросить, но сделать она этого не могла. Доктор Диггерс оказалась в сложном положении между пациентом и другом. Она очень любила Джерри, они дружили много лет. Познакомились они, когда он был студентом, а она еще преподавала в аспирантуре. Однажды на занятии она обмолвилась, что хотела принять участие в демонстрациях за гражданские права человека, которые проходили в то время. Через два дня Джерри вошел и заявил, «Доктор Диггерс, вы хотите пойти на демонстрацию? И вы на нее пойдете. Выезжаем завтра. Маршировать вы не можете, зато прекрасно можете ехать, черт подери». Он и двое его друзей наняли фургон и повезли аж в Миссисипи. Странное зрелище представляла собой эта парочка. Красивый, голубоглазый и светловолосый мальчик, толкающий инвалидное кресло с черной женщиной, но опыт, который они получили, никогда не забудется. Позже, когда была объявлена демонстрация за женское движение в Нью-Йорке, она ему позвонила. Как насчет еще одного пробега? Он был за. И оба они в тот день были счастливы. Особенно Джерри, которого несколько очень либерально настроенных дамочек дружески похлопали ниже спины. Джерри в ее глазах был всегда особенным человеком, ей было больно видеть его расстроенным, но сделать она ничего не могла. Спустя неделю Дэна ходила выпить с одним занудой пиарщиком, который пытался обаять ее ради того, чтобы она взяла интервью у его клиента. И, вернувшись домой, она разыскала номер домашнего телефона Джерри и оставила сообщение. «Ну и? Вы звоните, сообщаете, что без ума от меня, а дальше ни слуху, ни духу». Джерри заставил себя пойти прогуляться. Он ждал звонка неделю и, наконец, сдался. Придя вечером домой, выслушал сообщение и застыл в шоке, не в силах шевельнуться». По крайней мере, она с ним все еще разговаривает. Это уже кое-что. Но что, ради бога, означал этот звонок? Он был психиатром и все же не знал ответа. Зато у него снова появилась надежда.